Они идут. Американцы приобщались к европейской войне, пока еще в подчинении у английских адмиралов. Проводка ПК-17 к берегам России — первая крупная операция на море, за которую США взялись под эгиду и Англии. От того, как эта операция сложится, будет зависеть многое. Сейчас в утепленных калориферами рубках линкора «Вашингтон» работали мощные пеленгаторы системы хав которые перехватывали радиопереговоры противника в океане. Здесь, в клубах сигарного дыма, попивая виски, трудились хитроумные дядьки в очках, в расстегнутых жилетках, перечерченные подтяжками. Это криптографы-аналитики, постигшие тайны германской радиосвязи. Хавдафы заперенговали кодовую шифровку с германского миноносца. И из текста после его раскодирования вдруг выяснилась печальная картина. п ПК-17 уже давно под надзором противника. Об этом же знали и британские адмиралы. Но сэр Тови сказал «Ес». Сэр Хамильтон сказал «Окей». Этим дело закончилось, как в швейцарском банке. где умеют хранить тайну любого вклада. Иное дело, американцы, они стали ругаться. Черт побери этих немцев! Как они умудряются все это делать, мы выясним лишь после войны, если доживем. Но еще труднее понять наших союзников. Ради чего, спрашивается, мы мокнем под дождем на задворках Европы, будто папа отлучил нас от церкви. Не проще ли подойти к Тирпицу? И по локаторному пеленгу раскатать его, словно на блюминге, мы бы превратили этого верзилу в такой тощий конверт, что Реддер уж завтра утром мог бы просунуть его под двери кабинета своего фюрза. На американских крейсерах Тускалуза и Уитчета, которые шли в составе крейсерского прикрытия сэра Хамильтона, офицеры акцентировали внимание матросов на баснословной стоимости грузов каравана ПК-17.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 и люди старались улечься спать в отсеках, расположенных выше ватерлинии, поближе к дверям и люкам. Скапа Флоу, не забывая о них, транслировал на ПК-17 базовый концерт. Далеко отсюда надрывались для них саксофоны и пела недоступная женщина. «Плыви, плыви, мой караван, в далекий путь за океан, последний раз играет джаз, последний раз пою для вас».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 только выяснилась неприятная подробность корабли обнаружили нехватку боеприпасов предприимчивые американцы стали рвать пломбы из палубных контейнеров в которых сумрачно дремали з индивелые танки и из трюмов были поданы снаряды башни двадцати восемьми громадин нехотя зашевелились в беспокойстве оглядывая незнакомый для них пейзаж отрывистые и сухо застучали пробные выстрелы танков генерал грант Так-то будет спокойнее, — говорили моряки. Пусть уж русский получит товар без пломб и упаковки, нежели не получит вообще никакого. Долго мешал туман, создающий чувство одиночества. Но временами он распадался, и тогда командам кораблей казалось, что они видят целый город, нежданно выросший в океане. Горизонт был задымлен девятью колоннами,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 Вдоль самой кромки льдов шли тяжелые крейсеры типа Лондон. Вездесущие миноносцы рыскали вокруг, вынюхивая врага. Факел их труп проносило над морем, как вестники безопасности. Пузатые корветы, будто гуси, важно плыли в боевом охранении, отлично вооруженные сетками радаров на мачтах. Палубы конвойных судов были оснащены многоствольными ежами и мышеловками, сеющими бомбы над подлодками.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 Воздух над караваном и над силами ближнего прикрытия был уплотнен почти до предела быстрыми разговорами, которые корабли вели между собой через ультракоротковолновые телефоны. Шли корабли ПВО противовоздушной обороны. Шли корабли ПЛО противолодочной обороны. Казалось, нет силы, способной сокрушить эту четко спланированную организацию обороны. а на случай гибели кого-либо. Вот и спасательные суда, с хирургами и запасами консервированной крови. На борту их особые тралы, готовые выловить человека, даже ушедшего под лову. Здесь имелось все, что нужно для спасения. Даже сильно действующие химикалии для очистки людей от нефти и соляра, которые неизбежно облипают тонущего при катастрофе, быстро разъедая кожу и внутренности. И моряки каравана ПК-17 жили в полной уверенности, что защита от врага им обеспечена. Никто из них тогда не знал и не мог знать, что все они уже приговорены. Да, все решено заранее, и жизни этих людей уже включены в громоздкий расход войны, как печальные, но неотвратимые потери, но мы не станем опережать события. Берлин изнывала от жары. 2 дня подряд Реддер и его штаб совещались в удушливом поту, в тревогах, в сомнениях. Подводились итоги наблюдения за ПКУ-17, делались далеко идущие выводы, выражалось то уверенность, то сомнение в успехе. Белые рубашки офицеров ГКЗ и флота взмокли на лопатках. С океана к ним прилетали краткие радиоимпульсы. Подводные лодки добывали информацию, и самые свежие она неизменно лежала перед рейдером. Раздернутые галстуки болтались на мокрых, багровых шеях. — Кажется, можно приступать, — сказал гросс-адмирал. — Еще раз запросите нарвик Арвик, все ли готово у Шнивинда. Шнивинд был обязан заблаговременно перебазировать линкоры и крейсера на Альтенфьорд как можно ближе к коммуникациям.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 Но Рэддер велел своему штабу закрыть на него глаза. Пусть тащится куда хочет. Все силы флота устремлены только против ПК-17. Британское адмиралтейство дал этому обратному каравану неверный курс, и возле берегов Исландии КП-13 напоролся на свое же минное поле. Флагман конвоя.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 В это время немецкие корабли, покинув Тронхейм и Нарвик, уже двигались по фарватерам точно как трамваи по рельсам. Тирпиц и адмирал Шеер, Хиппер адмирал Люцов, а с ними эсминцы сопровождения начали маневрирование в узостях фьордов, чтобы удобнее сосредоточиться для выхода в океан. Операция продумана с немецкой пунктуальностью. Нельзя предупредить только случайности. Первым напоролся форштевнем на скалистую банку люцов. Вслед за крейсером полезли килями на сахарные головы три миноносца сразу. Ганс Лоди, Карл Галстер и редер Это никак не входило в немецкую программу. Казалось, что, перекрывая сцену, вдруг рухнул тяжелый занавес. Но игра продолжается. Почти не огорчился шнивинт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 Нас встречают. Когти самолета разжались, выпуская в море торпеду. Вот он посылает нам подарок от дядюшки Джо. Дядюшка Джо так в США во время войны называли Иосифа Виссарионовича Сталина. На британских кораблях в изступлении уже трещали эрликоны, изрыгая массу огня в небо. Но это не смутило опытного сверхсрочно служащего.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 Иногда спускались по Меридиану к югу, срезая курс каравана, потом снова отбегали назад в затишье черных полярных вод, где липкий туман окутывал их борта. Ближе к ночи немцы засекли с воздуха присутствие крейсеров Хамильтона, и в Берлине, обдумывая возникшую ситуацию, временно задержали выход терпится на океанские коммуникации. Караван пк 17